Глава 19 «О, моя великая богиня! Спасибо за то, что направляешь своего никчемного слугу на путь истины. Раз таково твое желание, я и дальше буду тренировать эту девушку к той миссии, что ты для нее подготовила», — мысленно пообещал богине Евгений Бурмистров, маг мгив с синей меткой, переводя взгляд со стены на практикующую магию Катерину. Убедившись, что с девушкой все хорошо, Евгений вновь взглянул на противоположную стену, по которой бегали блики света от лампы. На вопрос Евгения Катерине о том, что она там видит, девушка ответила «ничего» и «пустую стену», что лично его ни капли не удивило. Даже среди членов МГИ с синей меткой мало кто мог различить знаки великой богини Дииды в обычной жизни. Евгений же был уверен в том, что это именно Диида слала ему послание. Как-никак, блики на стене раз за разом складывались в женский силуэт, благодаря чему Евгений мог отчетливо различить величественные очертания объекта его вечной преданности и поклонения. Евгений знала, что богиня направляет его. Знал это с того самого момента, когда еще ребенком заставил родного брата предстать перед справедливым судом Всевышний. Он любил своего старшего брата и всегда следовал за ним по пятам, благодаря чему и узнал о его грешные связи с одной из местных девушек. Эти двое не были женаты, а предаваться похоти без скрепленного дидой союза — величайший грех. Евгений понимал, что отец, который во всем и всегда следовал наставлениям Всевышней и тому же учил своих детей, накажет брата за столь серьезный проступок, отчего подумывал сохранить его в тайне — Однако той ночью к нему во сне пришла богиня, яркий образ которой излучал свет сразу во все стороны. Даже сейчас Евгений помнил, что чувствовал в тот момент. Дрожь, восхищение и страх навсегда слепнуть от неземной красоты. Во сне Дида просто молча смотрела на мальчика, ничего не говоря, однако и этого оказалось достаточно, чтобы понять, что именно хотела Всевышняя. В результате Евгений нашел в себе смелость сделать правильный выбор. Он отдал брата и его девушку на суд божий. После этого Евгений их больше никогда не видел. Знакомые же перешептывались о том, что обоих грешников убили и закопали за городом в безымянной могиле. С того момента Евгений научился приглядываться к мелочам вокруг себя и различать в них знаки богини. Примерно тогда же он осознал, что ничего в этом мире не происходит просто так. Каждая встреча или событие, что случались с ним, это либо испытание, либо подарок, который Всевышний ему преподносил. Дида видела в нем потенциал, и изо всех сил помогала Евгению его развить, чтобы в нужный момент тот сыграл свою важную роль в распространении ее веры на весь мир. Именно поэтому он был уверен в том, что его знакомство с Катериной – непростая случайность». Это Диида привела ее к нему. Теперь же, когда Евгений взялся за обучение девушки, богиня выражала ему свое одобрение. Вот даже оставила свой свет в комнате, где он был не один, чего ранее почти не бывало. Еще пару минут, поразмышляв о своем, Евгений с нескрываемым любопытством стал наблюдать за тем, как Катерина практиковалась в магии при помощи кристалла ускорения сознания». Сейчас она как раз старалась залечить небольшую рану на левой ноге, которую сама же себе и нанесла во время тренировки. Уже дольше недели девушка целенаправленно совершенствовалась в магическом искусстве, не жалея сил. Евгения радовала ее упорство, так как он был уверен в том, что их тренировки не навредят ему и МГИФ. Независимо от того, какие тайны скрывала история Екатерины, в прошлом она определенно владела куда более высоким уровнем магии – Значит, если ее амнезия на самом деле окажется фикцией, ничего новому он в любом случае ее не научит. В то же время, если Евгений правильно расшифровал знаки Дииды, и богиня действительно готовит Катерине значительную роль в будущем, эти тренировки помогут той не разочаровать великую Дииду, когда придет время. Ежедневно Катерина проводила 4-5 часов по обычному времени в создаваемом артефактом пространстве — Учитывая, что одна минута в реальности, 10 минут в ускоренном мире, для нее это означало от 30 до 50 часов ежедневных тренировок, разумеется, с перерывами на отдых. Обычно после каждых 5 часов активных тренировок девушка уделяла около часа медитативным практикам, способствующим восстановлению сил и усилению концентрации. Их Евгений показал ей еще на начальном этапе занятий. Так как для настоящих физических тел в реальном мире проходил довольно-таки небольшой промежуток времени, все это время они могли оставаться без еды, воды и даже сна, что значительно облегчало процесс тренировок. Конечно, при отмене магии подобная нагрузка давала сильную отдачу на мозг, отчего вначале девушка едва не теряла сознание от боли. К счастью, со временем негативный эффект от использования артефакта ослабевал, так как их с Екатериной организмы постепенно привыкали к чрезмерной нагрузке – Да и лечебная магия Евгения делала свое дело. Однако первые дни тренировок в этом плане были действительно тяжелыми. Вот только, к его удивлению, это не пошатнуло решимости его подопечной. Более того, если вначале Евгений все время контролировал практику Катерины в пространстве артефакта, то уже на пятый день он позволил себе оставить ее одну, вернувшись в реальность для того, чтобы посвятить свое время служению богине и просто выспаться – Как-никак, тренировались они исключительно по ночам. Насчет артефакта Евгений также не переживал. Уничтожать его или красть Катерина явно не собиралась, отлично понимая, что ценой за такой проступок станет ее жизнь. Все-таки Евгений сможет воспользоваться меткой и убить девушку на любом расстоянии. Да и к тому же, украдя на артефакт, что это ей даст. Активировать его может лишь Евгений, а у Катерины к нему есть только ограниченный доступ — Другими словами, она может пребывать в созданном Евгением с помощью артефакта пространстве и самостоятельно покидать его. Ну а если решит активировать артефакт своими силами, его защита мигом сработает и атакует девушку. Возвращаясь к теме тренировок Екатерины, когда Евгений приходил проверять ее успехи в параллельном пространстве, она демонстрировала очень быстрый, как для новичка, прогресс. Правда, стоило признать, не такой быстрый, как рассчитывал Евгений, Он надеялся, что с тренировками к девушке начнет возвращаться память о прошлых навыках и умениях, вследствие чего ее рост в деле управления магией станет максимально стремительным. Несмотря на то, что этого не произошло, он был доволен таким результатом. Его подопечная практически с одинаковой скоростью осваивала как целебную магию, так и усиление, что в очередной раз стало для Евгения подтверждением ее избранности. Наверняка богиня направила Екатерину в МГИФ для того, чтобы та стала настоящей героиней и важной фигурой в грядущей войне с еретиками. В то же время Евгения сильно беспокоила непонятная болезнь девушки, о которой он раньше не слышал. Когда Екатерина проснулась спустя почти день после своего второго обморока в доме Богданы, она рассказала о странных видениях, которые посетили ее во сне. Будто бы какая-то женщина не давала ей, маленькой девочке, выходить на улицу и предупреждала, что солнечный свет для нее вреден, и она может даже умереть, подолгу впитывая его лучи. На вопрос о том, каковой была обстановка вокруг, девушка не смогла ответить, заявив, что все происходило как в тумане. Ну а описывая женщину, она добавила, что та вызвала в ней чувство тепла и уюта, Отчего Катерина предположила, что эта женщина близкие человек из прошлой жизни, до потери памяти, возможно, мать или сестра. Вот только у Евгения были свои выводы на этот счет: пышные светлые волосы, идеальные, как будто нарисованные черты лица и яркие блестящие глаза. Именно такой он помнил богиню в своем сне. А значит, вполне возможно, женщина, которая явилась в Катерине, это богиня или же, по крайней мере, кто-то из ее приближенных слуг, девушек-хлоней небесной красоты. Если Екатерина действительно видела кого-то из них во сне, ну, раз Дида шлет девушке видений, даже готова предстать перед ней лично, значит, Евгений не ошибся в Екатерине в своих выводах насчет нее. Дида действительно готовит ей важную роль. В тот день Богдана не стала высказывать свои мысли по поводу видений и принялась утешать девушку, которая, казалось, находилась на грани срыва. Так, как два раза Екатерина уже теряла сознание, она боялась, что третий не переживет. Похоже, ее на самом деле страшили тайны своего прошлого. Ибрагим оказался единственным, кто настаивал на том, что Екатерина темнит. Он говорил, будто подобной болезни не может существовать и в помине, а если бы она и была, они о ней они как минимум слышали бы. И Евгений ответил ему, что уверенными они в этом быть не могут. То, что солнечная болезнь неизвестна в империи, не означало, что она не может существовать в другой стране континента, как редкое родовое повреждение организма у конкретной группы людей. Как-никак, они ничего не знали о прошлом Катерины, в том числе и о том, где она родилась, в империи или же в какой-то другой далекой стране. В итоге, после небольшого обсуждения, было решено, что во избежание лишней опасности для Катерины, и пока у них есть такая возможность, девушка будет отдыхать днем, и бодрствовать, служа богине, ночью. Конечно, Евгений и сам видел в подобной ситуации много странных и необъяснимых моментов, но было и то, что убедило его в верности подобного решения, позволив забраковать версию Ибрагима о том, что Катерина просто притворялась ради непонятных им целей. Во-первых, не было никаких сомнений в том, что девушка действительно два раза теряла сознание, да еще и так, что ни один известный Евгению метод по приведению в чувство не сработал – Со стороны она будто бы спала, но на самом деле ее сон был абсолютно беспробудным. Во-вторых, то же самое касалось и тех моментов, когда она самостоятельно шла спать рано утром. Вытерпев болевой откат от использования артефакта и прочитав обязательную молитву в 7 утра, Катерина отключалась, и сколько бы Евгений ни пытался ее разбудить, она все равно не открывала глаза. В какой-то момент он даже попробовал порезать ей руку ножом, чтобы убедиться, однако Катерина и тут даже не пошевелилась. Если бы она притворялась, то обязательно должна была хоть немного среагировать. В итоге Евгений исцелил рану, и девушка о ней даже не узнала. Ну и в-третьих, Евгений постоянно оставлял либо Кирилла, либо Егора сидеть с Екатериной в комнате и наблюдать за ней на случай, если она применит неожиданную ловку, Проснется и, например, решит сбежать. Однако ничего подобного не было и в помине». Более того, по словам его братьев по вере, девушка за все время ни разу не пошевелилась. Ну а о том, чтобы проснуться, даже речи не шло. Это практически полностью убедило Евгения в искренности слов Катерины. Похоже, девушка действительно страдала редким и странным заболеванием, ведь объяснить подобное как-нибудь еще маг просто не мог. Если бы это на самом деле была уловка, то какова ее цель? Не говоря уже о сопутствующих трудностях в ее реализации – Вот только Ибрагим продолжал настаивать, что здесь что-то не так. В итоге он все-таки смог убедить Евгения, что уверенным в деле служения богине нужно быть не практически, а полностью. Хотя Евгений и не сомневался, что Всевышняя прокладывала его жизненный путь, а значит, с Катериной он встретился не просто так, он знал, что важно правильно истолковывать знаки Дииды, а это не всегда просто, и не хотел допустить ни единой возможности ее подвести. Чтобы окончательно удостовериться в своей правоте насчет девушки, Евгений решил сделать кое-что еще. Вернее сказать, это была идея Ибрагима, которую он, немного поразмыслив, поддержал. Дело в том, что на континенте, кроме империи, существовали и другие страны со своими монархами и порядками. В империи о них мало что было известно. Здешних жителей это вполне удовлетворяло, ведь весь их мир вращался исключительно вокруг своих бытовых проблем – Вот только МГИФ, жители которого по факту раньше были гражданами империи, подобная ситуация не устраивала, так как одна из его главных целей – распространить истинную веру богини на весь континент. Именно поэтому последователи Дииды довольно долго искали по местным старинным архивам и библиотекам любую информацию о других странах. Использовались для этого и иные методы сбора данных, в том числе похищение и пытки важных должностных лиц империи. Однако весомого результата МГИФ так и не добился. В империи можно найти лишь крохи информации о Нагуре, стране, с которой она граничила на юге. Как известно, в Нагуре довольно большие проблемы с ресурсами, и во многом эта страна уступала империи по уровню жизни. Именно поэтому Алуин был не особо заинтересован в завоевании южной соседки. Это породило бы больше проблем, чем принесло пользы. Итак, несмотря на усиленный контроль на границе, ежегодно несколько тысяч жителей Нагуры умудрялись пересечь ее нелегально. Выходцев оттуда было нетрудно отличить от имперцев, ведь они обладали смуглым как у Ибрагима, либо черным цветом кожи. За много лет подобной миграции немало бывших Нагурцев смогли заработать авторитет в обществе и даже получить гражданство, Благодаря этому больше никто не пугался, встречая на улице смуглого либо чернокожего человека. Тем не менее, из-за того, что у абсолютного большинства имперцев белая кожа, нагурцы все еще ловили на себе любопытные взгляды местных зевак. Однако сейчас не об этом. Проблема заключалась в том, что как жили страны, граничащие с нагурой, уже практически ничего не известно. Во многих книгах можно найти их названия, имена правителей и, если покопаться, то и другие интересные факты, однако во многом они противоречили сами себе. Например, три разных источника называли имена трех разных королей, что вроде как правили в одной стране в одно и то же время, и подобных несостыковок на самом деле сотни. В итоге в Мунгив пришли к выводу, что империя искусственно ограничивала своим гражданам доступ к знаниям об остальном мире или же просто этими знаниями не обладала – Как бы то ни было, в последние десятилетия МГИФ активно взялось за решение этой проблемы. Если кратко, то магическому государству удалось заслать своих шпионов в другие страны. По крайней мере, Евгений так слышал. Сам он не занимался этой темой, ведь его роль в общем деле служения богини была совсем иной. Однако другие члены МГИФ с синей меткой неоднократно обсуждали, как удачно организация работала в вопросе сбора данных о других странах. Вот только какой бы то ни было конкретикой насчет того, что именно удалось выяснить, никто не располагал. Вся информация в строжайшей секретности передавалась напрямую духовному лидеру через его доверенных лиц. Евгений не понимал, зачем была нужна подобная скрытность. Однако решение их лидера, послания к богини на земле, никто в МГИФ не решился бы оспорить, и он в том числе. Видимо, Ибрагим, так же как и Евгений, слышал о том, что магическое государство занимается сбором данных в других странах. Он предложил Евгению направить официальный запрос в организацию с просьбой получить доступ к добытой шпионам информации, чтобы проверить, существует ли на самом деле болезнь с такими же симптомами, как у Екатерины, в какой нибудь из стран на континенте. Если у какого-то народа действительно есть сильно непереносимый солнечного света, как у девушки, шпионы уже должны знать о ней». Ну или же, если нужных данных в базе МГИФ не найдется, можно направить шпионам дополнительные запросы такой болезни. Даже если это редкое заболевание, медики в других странах в любом случае должны быть с ним знакомы. Обдумав все как следует, Евгений отправил запрос Связному, который должен будет передать его соответствующим высшим чинам, помощникам лидера. Вот только на ответ в ближайшее время Мак практически не рассчитывал – Не без причин Евгений опасался того, что его запрос вначале банально не захотят удовлетворять. Он хоть и попытался объяснить связному важность этого поручения, все равно сомневался в том, что тот сможет должным образом передать всю его суть другим людям. С большой долей вероятности ему придется договариваться с помощниками лидера уже лично по возвращению МГИФ, и это неудивительно». У Евгения, конечно, имелся определенный авторитет в организации, однако он отлично понимал, что сбор данных в других странах не его сфера деятельности, и мало кто позволит ему в нее вмешиваться без серьезных на то причин. В то же время Евгений не сомневался, когда он объяснит все должным образом, его запрос будет удовлетворен. Даже если других членов МГИФ не особо заинтересует история Катерины, они определенно захотят узнать, связана ли ее болезнь с многосторонней предрасположенностью к магии. Ведь если это на самом деле так, они наверняка решат завербовать в ряды МГИФ и других зараженных, что в перспективе могут стать сильнейшими бойцами во всей организации. Как-никак, три магических специализации девушки не просто уникальный случай, но и в перспективе мощное оружие против имперцев в священной войне. И если это оружие будет не одно, а сотни, победа им наверняка обеспечена, да еще и с минимальными потерями. «Получилось!» — вдруг радостно воскликнула Катерина, вскочив с абсолютно здоровой ногой, без каких бы то ни было следов прошлой раны. «Ты долго провозилась с такой пустяковой проблемой», — тут же ответил ей Евгений, отчего радость девушки слегка приутихла. «Однако, чем больше будешь тренироваться, тем лучше будет получаться», — решил он ее слегка приободрить. «Пока что ты развиваешься в отличном темпе, так что продолжай в том же духе. Но ну, на сегодня, думаю, следует заканчивать с тренировками». «Могу я еще немного попрактиковаться?» Вдруг поинтересовалась девушка, когда Евгений уже думал отменить действие артефакта. «Хочу поработать над скоростью исполнения сегодняшнего лечебного заклинания». «Я не против», – пожал Евгений плечами. «Как закончишь, сама покинешь параллельное пространство». «Главное, не опаздывай на утреннюю молитву. Тренировки тренировками, но служение богини должно быть для тебя превыше всего». «Само собой», — покорно ответила Катерина, возвращаясь к практике. Взглянув на свою подопечную в последний раз, Евгений потянул на себя ручку двери и ступил за порог. Так как в параллельном мире артефакт ускорения сознания поддерживал лишь одну комнату, это был самый быстрый способ вернуться в реальность». Всего мгновения и Евгений открыл глаза в своем физическом теле, сидящем на диване в гостиной дома Богданы. Рядом с ним, в расслабленной позе, сидело и настоящее тело Катерины с закрытыми глазами, пока сама девушка, вернее ее душа или разум, кто как называет, тренировались в параллельном пространстве. Размяв слегка затекшие суставы и перетерпев очередной болевой откат, Евгений отправился в ванную комнату принять ранний утренний душ. К сожалению, даже он со всеми своими знаниями и опытом был вынужден страдать из-за неприятных последствий использования артефакта. Лечебные заклинания лишь притупляли боль, но не сводили ее на нет. Тем не менее, слава богине, сейчас ему было уже куда легче переносить болевой откат, который с каждым разом становился все короче и менее болезненным. Евгений надеялся, что в перспективе дойдет до того, что сможет использовать артефакт даже во время боя. После душа Евгений уединился у себя в комнате за чтением книги, ведь от чего-то в сон его совсем не тянуло. В семь утра, по традиции, Макс спустился вниз, где все собрались на утреннюю молитву. Тут же была Екатерина, закончившая со своими тренировками более получаса назад. Ее откат сейчас занимал от 30 до 40 минут. После молитвы Богдана пригласила всех позавтракать за скромный стол, полностью соответствующий нормам текущего поста. Ибрагим от еды отказался, что никого не удивило. Этот парень довольно часто завтракал раньше них, чтобы не сбивать свой режим тренировок. Первой с едой закончила Катерина. Вслед за ней Егор с Кириллом, после чего эти трое разошлись по своим делам. Позавтракав, Богдан охлопотал на кухне, и лишь Евгений, пребывая в своих мыслях, продолжал медленно пережевывать постную кашу, дабы полностью раскрыть бутон своих вкусовых рецепторов – Одновременно с этим он вспоминал образ богини, который явился ему несколькими часами ранее. Как же сильно ему хотелось вновь увидеть ее божественный лик, прямо как тогда, ребенком во сне. Но, к сожалению, с тех пор богиня ограничивалась лишь намеками и знаками. Видимо, лишь совершив нечто воистину великое, он удосужится такой чести. «Выглядите усталым, брат», — а вырвало его из размышления Богдана, присев рядом. «Вы в порядке? У вас бледный вид». «Не волнуйся, сестра», — кивнул он ей. «Я лишь задумался о нашей священной миссии служения богине. Со мной все в порядке». «Как скажете», — не стал настаивать сестра. «Прошу прощения, но могу ли я задать вам вопрос, касающийся дел Мгив?» «Спрашиваю, я не против». «Разумеется, я очень рада вашему пребыванию в моем доме, однако в то же время я понимаю, как это небезопасно для вас в связи с последними событиями», «Это вызывает у меня определенное беспокойство», — она посмотрела в лицо Евгению и продолжила. «Неужели от информатора Ибрагима из дворца до сих пор нет никаких вестей?» «Нет», — пожал Евгений плечами, — он так и не вышел на связь. «Видимо, придется еще какое-то время подождать, пока обстановка в столице не станет спокойнее. Как-никак по улицам до сих пор ходят ищейки в поисках Ибрагима. Скорее всего, информатор молчит, опасаясь за свою безопасность». Евгений тяжело вздохнул. «Радует лишь, что вопрос с учеными почти закрыт, не без затруднений, но нам удалось все уладить, и очень скоро у МГИФ будет доступ к передовым исследованиям Империи». «Это действительно отличная новость», — заверила его Богдана, без следов радости на лице. «Но мне хотелось бы уточнить еще кое-что насчет информатора. Каким образом он связывается с Ибрагимом. «Само собой, посредством рунной бумаги», — спокойно ответил ей Евгений благодаря рунному узору с персональной привязкой на двух идентичных клочках бумаги. Когда один впитывает кровь владельца, второй начинает светиться и вибрировать. «Но как так вышло, что, несмотря на все свои заслуги, ты этого не знаешь?» — поинтересовался он с явной издевкой. Евгении уже начали раздражать вопросы сестры, отвлекающие его от общения со Всевышней. «Разумеется, я это знаю», — никак не отреагировала на замечание Богдана — «Просто хотел убедиться, что Ибрагим не использует артефакты связи, которые являются собой довольно легкие цели для имперской прослушки, если, конечно, маг не в силах защитить линию связи своей магии или же не использует артефакты высшего качества за соответствующую цену с идентичной редкостью. Как я понимаю, вряд ли что-то из этого Ибрагиму доступно». «Можешь не волноваться по этому поводу. Ибрагим, хоть и значительно уступает тебе в опыте, однако уже успел доказать, что является умным и талантливым магом». «К сожалению, временами еще чрезмерно импульсивным, но, полагаю, со временем это пройдет», — заверил сестру Евгений. Возвращаясь к вопросу информатора, после визита принцессы в таверну, Ибрагим уже пытался устроить с ним встречу, отправив соответствующий сигнал. «Как обычно, они должны были встретиться в условленном месте через шесть часов, однако человек так и не пришел. В итоге нам остается ждать, когда он сам выйдет на связь, и быть готовыми выдвинуться на встречу в любой момент». Объяснил Евгений ситуацию, решив, что так сможет избавиться от Богданы в разы быстрее. «Ясно», — кивнула головой сестра, вставая с места. Но перед тем, как вернуться на кухню, она все же добавила. «И все-таки у меня есть определенные опасения, связанные с Ибрагимом и его делами. За годы работы под прикрытием я научилась чувствовать опасность. Поэтому не стоит ли нам...» «Сестра Богдана», — не дал ей договорить Евгений, — «ты слишком много на себя берешь». «Или, по-твоему, кто-то вроде тебя, женщина с базовыми познаниями в иллюзорной магии и отсутствием магического таланта, носящий низшую черную метку верности, разбирается в людях лучше меня, верного слуги богини с синей меткой», напомнил Евгений сестре Богдане о ее месте. «И в мыслях не было, многоуважаемый брат», — тут же стал отрицать Богдана. «Простите, если ненароком проявила к вам грубость». Вместо ответа Евгений лишь кивнул, как бы говоря, что все в порядке, и она может возвращаться к повседневным делам. Сам же Евгений вновь решил уединиться у себя в комнате, чтобы посвятить время медитативным практикам, которые, он был уверен, шаг за шагом приближали его к богине. За этим занятием он провел довольно много времени. Дневную молитву он также совершал в комнате, ведь в отличие от утренней и вечерней, ее было разрешено читать в одиночестве, не собираясь группами, Оно и понятно, ведь в это время большинство членов МГИФ отдавали богине дань уважения своими трудами на разнообразных поприщах. Вот только не прошло после его возвращения к медитации часу, как он услышал грохот из соседней комнаты, той самой, где сейчас спала Катерина. Не в самом лучшем настроении, но ведомый искренним любопытством, Евгений прервал медитацию и направился проверить, что происходит у девушки. Первое, что его удивило – Дверь Катерины оказалась заперта с внутренней стороны. Это заставило его на пару секунд задержаться, но, поразмыслив, он все-таки выбил дверь с помощью магии. Так как, по идее, Екатерина должна была сейчас беспробудно спать, Евгений посчитал, что, спускаясь к Богдане за ключом, потеряя драгоценное время. И он не ошибся. Увиденное стоило выломанной двери. Когда Евгений вошел внутрь, то не поверил своим глазам. Вместо Егора и Кирилла, которые должны были наблюдать за Екатериной, в комнате находился Ибрагим, причем без сознания и с серьезной травмой головы. С первого взгляда Евгений поняла, что кто-то отбросил его к стене с помощью магии. Трещины в ней служили явным тому подтверждением. Вот только этого кого-то в комнате не было. Вместо Екатерины лишь открытое окно и слабый сквозняк.